Соответствие малым критериям. Первое. В базе данных программы есть хирургическая патология, но ее чаще всего объясняют влиянием паразитов и предлагают соответствующее лечение. Плюс один балл. Второе. Методика настолько инновационна, что явление, лежащее в ее основе, до сих пор невозможно ни зарегистрировать, ни воспроизвести в условиях лабораторного эксперимента. Плюс один балл. Третий уровень визуализации максимальный. За модели органов пациента выдаются высококачественные изображения из электронного анатомического атласа. Плюс один балл. Четвертое. Не обнаруживается контрольная патология, что неоднократно подтверждалась личными экспериментами. Плюс один балл. Пятое. Результаты не подтверждаются существующими методами диагностики. Опять же из личного опыта. Плюс один балл. Шестое. Приборы биорезонансной диагностики часто маскируют по документам под аппараты биорезонансной рефлексотерапии. Плюс один балл. Итого 31 балл при необходимом минимуме в 6 баллов.